Глава сорок девятая. Артём, объясни мне назначение этих переводов. Отец кивает на принесенные бумаги их мурица. Вообще, я надеялся, что он о них не узнает, поэтому медлю с ответом. Деньги были переведены в клинику на лечение бабушки Евы. В общем-то, врать я не планирую. Рассчитываю, стоит ли говорить отцу о наших с Евой отношениях сейчас. или же лучше так, как мы с ней договаривались. С каких пор я должен начитываться о том, что компания вообще-то принадлежит отцу? Я хорошо помню, а таком не забудешь. Тем более, что отец постоянно об этом напоминает подобными визитами. Проблема в том, что мне надоело. Я не должен начитываться. Я неплохо разбираюсь в финансах, понимаю, чем грозит растрата бюджета. В данном случае ничем. Для компании этот перевод ничего не изменит, а вот для жизни бабушки Евы очень даже. Не понял, папа хмурится. Ты забыл, какое количество нулей в переведенной сумме? Не забыл. Не понимаю, почему должен начитываться. Это было моим решением. Компания из-за этого по миру не пойдет. В чем проблема? В том, Артем, что ты абсолютно не ценишь деньги. Разве? Траты в последние месяцы увеличились, и, к сожалению, не на нужды компании. Если не хочешь отчитываться за этот перевод, объясни, хотя бы куда ушло остальное. У меня появилась девушка. Она исчезала. Хмыкает он. Кажется, проблем с противоположным полом у тебя никогда не было. Это другое. У нас все серьезное. Вот как. Отец смурится. Не ожидал. о том, что и сам не ожидал, умалчиваю. Как и о том, кто моя избранница. Мы с Евой договорились, пока ничего не раскрывать. Ладно, кивает он. Если все так серьезное, хорошо. Но затратами следи. Мы так по миру пойдем, если и дальше продолжишь повторять подобное. Я об этом прекрасно знаю. Я собираюсь, нет, не ограничивать страты, разумеется. Я собираюсь работать в полную силу, чтобы обеспечить нам с Евой достойную жизнь дальше. То, от чего раньше отказывался, теперь буду брать. Первое время, конечно, придётся оставаться на работе дольше, да и общаться с людьми, с которыми нет желания даже здороваться. Но чего не сделаешь ради любви. По окончанию разговора с отцом меня полностью увлекает работа. Сейчас бы всё бросить и к Еве, но, к сожалению... Клиенты ждать не будут, а меня только отчитали за затраты не по статусу. В обед на мой телефон поступает звонок, на который я не отвечаю. Затем приходит СМСка. В последнее время я мастерски игнорировал Меланию. Она называнила, я не брал, писала, я просто удалял сообщения, надеясь, что ей надоест и она прекратит. Сейчас же, понимаю, что скорее всего этого не произойдет. И меланьи не прекратит звонки и сообщения. Значит, нам нужно встретиться, поговорить. Бросать ее по телефону – такой себе вариант. Я, конечно, не идеал мужчины, но до такого опускаться совсем не хочется. Пишу ей СМС, приглашаю ее в ресторан недалеко от офиса. Думаю, минут пять, возможно, десять хватит, чтобы поговорить, а уж потом я с чистой совестью отправлюсь к Еве. Мелания, как и всегда, опаздывает. Я посматриваю на часы и с разочарованием думаю о том, что уже мог ехать к Еве, но сижу, жду девушку, чтобы сказать ей, что мы больше не будем видеться. Если так подумать, мы и не встречались. Секс время от времени нельзя считать постоянными отношениями. «Тёмочка, ну, наконец-то!» Голос Мелании звучит незнакомо. За то время, что мы не виделись... Я то ли успел отвыкнуть, то ли она сейчас звучит сильно неестественно, но слух режет. Я опоздала, прости, просто не рассчитала время. К сожалению, мне уже нужно ехать, но так как разговор я планировала недолгий, мы успеем. Ты меня даже не обнимешь? Она дует губы, а я думаю о том, как у меня вообще на неё вставал. Нет, она по-прежнему привлекательная, стильная, но у меня не ёкает. Внутри ничего не дергается. Да уж, если быть честным, никогда не дергалось. Нам просто было удобно. Меланея не глупая. При виде моего настроения улыбка сразу слетает с ее лица, она кивает и садится. Официант приносит меню, но мы к нему даже не притрагиваемся. Я все понимаю, наконец произносит она. Когда ты написал, у меня еще была надежда. Я ехала сюда. Нет, мчалась. Но сейчас понимаю, что все. Ты ведь все это хотел сказать, что между нами все кончено? Да, к сожалению. Думаю, наши отношения изжили себя. Миланья после моих слов молчит. Я пытаюсь прочитать эмоции на ее лице, но то ли она тщательно их скрывает, то ли я просто слепой, но я ничего там не вижу: ни слез, ни страданий, ни злости, ни разочарования, ничего. хороший признак, значит решение, даже если и не было обоюдным, но воспринимается ею нормальное. Я ездила сегодня к твоей помощнице. Зачем? Тут же спрашиваю. Стоит представить, что Меланья могла наплести Еве про нас, не зная, что я хочу с ней расстаться, мне становится не по себе. Не зря ведь Ева не отвечает на СМС и не звонит сама. Хотела узнать, есть ли у тебя кто-то, потому что мы с тобой давно не виделись. Узнала? Наверное, да. Она улыбается. Уверена, ты будешь прекрасным отцом.